солнце. От чего небо голубое? В повседневной жизни мы принимаем тот факт, что небо голубое, конечно, если оно не затянуто облаками. Воздух, разумеется, не голубой, но если говорить упрощённо, свет от солнца, проходя через атмосферу, кажется нам голубым. Чтобы понять это, нам потребуется впоследствии разобраться с тем, Как именно свет распространяется по воздуху? Хоть солнце и кажется нам жёлтым или оранжевым диском в небе, однако исходящий от него свет на самом деле белый. Белый свет состоит из всего спектра цветов радуги: красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего и фиолетового. Каждый из этих цветов обладает своей энергией, с которой распространяется в небе. Мы называем этот показатель длиной волны. Когда белый свет от Солнца проходит сквозь нашу атмосферу, лед, водяные капли и молекулы газа расщепляют свет на указанные выше разные цвета. Этот процесс известен как релеевское рассеяние в честь британского физика XIX века Лорда Релея. голубой цвет рассеивается значительно сильнее, чем все остальные, и наши глаза более привычны к тому, чтобы определять более короткие длины волн. С этой стороны спектра и находится голубой. В ясный солнечный день голубой будет казаться более ярким ближе к солнцу, а не к горизонту. Дело в том, что белый свет рядом с солнцем проходит меньший путь и не так сильно рассеивается, как рядом с линией горизонта, где он кажется более светлым, почти молочным. Как солнце влияет на погоду и климат на Земле? Солнце играет важнейшую роль в существовании Земли и всей солнечной системы. Эта звезда влияет на погоду и климат на Земле во многих отношениях. Она обеспечивает нас светом и теплом, Ат её огромной силы притяжения зависят орбиты планет. Поверхность Солнца это кипящий котёл, где яростные, беспокойные газы выделяют в окружающее пространство невероятное количество энергии, которая порой поступает в слои земной атмосферы. Но прежде чем разобраться с волшебным воздействием солнечной энергии на жизнь на Земле, Давайте рассмотрим саму нашу звезду. Радиус Солнца составляет 695 510 километров, а радиус Земли — 6371 километр. Иначе говоря, в Солнце может уместиться 1 300 000 таких планет, как Земля. Большинство ученых полагают, что возраст Солнца составляет 4 млрд 600 млн лет. То есть оно лишь немногим старше Земли, которой 4,5 млрд лет. Наша звезда на 92% состоит из водорода и всего на 8% из гелия и других элементов, которые имеются в следовых количествах: кислород, углерод и азот. Давление и температура просто невероятные. Именно поэтому Солнце ведёт себя как гигантский реактор ядерного синтеза. Однако оно имеет внутреннюю и атмосферную структуру, хотя и является газовым шаром, работающим на ядерном топливе. Вдали от раскалённого ядра температура Солнца охлаждается с 15 миллионов градусов по Цельсию до всего лишь 2 миллионов. Этого недостаточно для запуска процесса ядерного синтеза, а поверхность Солнца, откуда и исходит видимый свет звезды, еще прохладнее – 5500 градусов по Цельсию. Однако внешние слои солнечной атмосферы снова оказываются намного горячее. Температура опять достигает 2 миллионов градусов по Цельсию. Структура Солнца. Ядро. Гравитационное притяжение в ядре приводит к огромному давлению и температуре до 15 миллионов градусов по Цельсию. В процессе ядерного синтеза образуется гелий при слиянии атомов водорода. Образующаяся энергия излучается вовне, попадает во внешние слои Солнца, а затем и в космос. Зона лучистого переноса. Она окружает солнечное ядро. и играет ключевую роль в изучении энергии синтеза в форме фотонов, волн или частиц света. Любому отдельно взятому фотону требуется на это несколько сотен тысяч лет, поскольку процесс включает в себя постоянное поглощение и новое излучение фотонов в солнечными газами. Этот слой составляет 45% солнечного радиуса. и охлаждается по мере отдаления от ядра. При контакте с внешней конвективной зоной этот слой теряет около 13 миллионов градусов по Цельсию. Конвективная зона. Её температура составляет около 2 миллионов градусов по Цельсию. Это самая отдалённая из зон внутреннего строения Солнца. Энергия получена из соседней зоны лучистого переноса. транспортируется на поверхность солнца посредством конвекции, повышения и понижения температуры. Это можно увидеть на поверхности солнца, где чередуются тёмные, более холодные области и светлые, более тёплые пятна. Когда фотоны достигают поверхности солнца, порождается свет. Его-то и видно с Земли как зона лучистого переноса. Так и конвективная зона холоднее, чем ядро. Есть ли у Солнца атмосфера? Как и у Земли, у Солнца есть атмосфера, которую можно разделить на три слоя. Фотосфера — внутренний слой атмосферы, который излучает свет при температуре около 5500 градусов по Цельсию. Толщина этой сферы — составляет около 500 километров. Там можно увидеть извергающуюся плазму и более темные и прохладные пятна на Солнце. Хромосфера более горячая, чем фотосфера. Увидеть ее можно только во время солнечного затмения. Она выглядит как красное сияние. Температура хромосферы увеличивается с высотой до 20 000 градусов по Цельсию. Солнечная корона самый горячий слой атмосферы. Здесь в 300 раз жарче, чем в фотосфере, до 2 миллионов градусов по Цельсию. Обычно корону с Земли не видно, однако иногда её можно рассмотреть во время полного солнечного затмения. Это белые завитки или полоски ионизированного газа, испускаемые этим слоем, охлаждаясь Этот газ становится солнечным ветром. Существуют разногласия относительно того, почему самым горячим оказывается внешний слой солнечной атмосферы. Но некоторые учёные предполагают, что взрывы на поверхности короны высвобождают большое количество энергии, эквивалентное взрыву водородной бомбы в 10 мегатонн. причём каждую секунду происходят миллионы таких взрывов. Солнце кружится, вращается вокруг своей оси, летит по орбите или колеблется. Оно колеблется, но лишь незначительно. Дело в том, что гравитационные силы планет оказывают некоторое влияние на их звезду Солнце. Оно вращается вокруг своей оси, но не так, как планеты. Земля, например, вращается как твёрдый, структурированный геоид, большая часть которого остаётся на месте, в то время как Солнце, огромный газовый шар, при вращении ведёт себя не как твёрдое тело. В различных областях Солнца различен и уровень вращения. Кроме того, Солнце вместе со всей солнечной системой движется по орбите галактики Млечный Путь. Солнечная система находится в одном из ее рукавов. В свою очередь галактика Млечный Путь движется по направлению к галактике Андромеды. Как воздействует на Землю солнечный свет? В течение года на Землю поступает постоянный поток солнечного излучения. Однако интенсивность его попадания на земную поверхность зависит от времени года и широты, то есть удалённости конкретной точки от экватора. Чтобы земля и вода могли нагреться, солнечный свет должен быть преобразован в тепло или инфракрасную энергию. Это преобразование происходит, когда свет встречается с поверхностью отражающая поверхность будет возвращать меньше энергии, чем поглощающее. Показатель того, сколько света отражается от поверхности, называется альбедо. Интересно, что очень немногие поверхности на Земле можно назвать полностью отражающими, альбедо равно 1, или полностью поглощающими, альбедо равно 0. Например, альбедо свежевыпавшего снега равно 0,8, а альбедо-леса — около 0,15. Облака частично блокируют и отражают солнечный свет. От поверхностей белого цвета, к примеру, снега, свет в основном отражается, в то время как более темные поверхности, такие как леса и океаны, поглощают больше света. Свет, попадающий на землю, либо отражается, либо поглощается, но чаще всего происходит нечто среднее, потому что редко можно говорить о полном отражении или поглощении. Глубина воздействия солнечного света зависит от того, на какую поверхность он попадает. Если свет падает на твёрдую почву, то глубоко он не продвигается. ИА обогревает этот неглубокий слой в значительно большей степени, чем, например, слои жидкости, как в море, где солнечный свет проникает гораздо глубже и подвергается диффузии, которая обращает свет в тепло, распределяемое по значительно большому объёму. Вот почему температура в пустынях днём невыносимо высокая. А после наступления сумерек опускается до 0 градусов по Цельсию. Ночью поверхность быстро отдаёт тепло. Море же постепенно нагревается за весенние и летние месяцы и тепло отдаёт медленно. Это оказывает огромное влияние на снижение колебаний температуры воздуха, как над водными массами, так и над прилегающей сушей. В прибрежных районах обычно более мягкие зимы, минимальные температуры не так экстремальны, как во внутренних районах, а летние месяцы менее жаркие с меньшими максимумами. Когда свет отражается и полученное тепло вновь излучается в атмосферу, оно начинает циркулировать по земному шару. Зимняя атмосфера играет роль одеяла, которая удерживает значительную часть этого тепла. Это объясняет, почему Луна такая холодная. Солнечный свет поступает на её поверхность, но там нет атмосферы, которая задерживала бы тепло. Солнечный свет преобразуется не только в теплоту, но и в химическую энергию посредством фотосинтеза растений. Ещё один жизненно важный для Земли процесс. Как изменяется количество солнечного света на Земле от севера к югу. Положение Земли относительно Солнца подразумевает, что больше всего солнечного излучения приходится на экватор. Солнце непосредственно оказывается над экватором во время весеннего и осеннего равноденствия, когда день и ночь длятся одинаково. Так что прямые солнечные лучи падают на экватор. В самой северной и самой южной точке солнце оказывается во время летнего и зимнего солнцестояния. Летнее солнцестояние самый длинный день в северном полушарии, а зимнее кратчайший, поскольку в это время солнце достигает самой южной точки южного полушария. Полярный день На полюсах максимальный уровень солнечного излучения наблюдается во время летнего солнцестояния, но в отличие от экватора, солнечные лучи на полюсах косые и падают под углом. В это время тьма не наступает, светло круглые сутки. Летом к северу от Северного полярного круга и к югу от Южного полярного круга наступает так называемый полярный день. причём длительность полярного дня увеличивается в высоких широтах. Так или иначе, с 12 июня по 1 июля полярный день наблюдается и на северном полярном круге. За южным полярным кругом полярный день длится более двух недель: неделю до 21 декабря и неделю после. Полярная ночь В районе зимнего солнцестояния, наоборот, на несколько недель солнце полностью исчезает за горизонтом, погружая высокие широты земли в полную тьму, долгую полярную ночь. Именно в это время устанавливаются рекорды низких температур. Нынешний мировой рекорд с момента ведения записей установлен в Антарктиде. минус 89,2 градуса по Цельсию. По спутниковым данным ученые определили, что в некоторых частях Восточной Антарктиды температура может опускаться и ниже. Например, в июле 2004 года она упала до минус 98,6 градуса. Хотя во время осеннего равноденствия солнце и начинает полностью исчезать за горизонтом, некоторое время в сутках всё ещё имеются сумерки, всё более тёмные, и наконец не остаётся ни малейшего намёка на свет. На северном полюсе это происходит в середине ноября и длится до конца января. Солнце вновь появляется во время весеннего равноденствия. Можно сказать, что для северного полюса полдень соответствует летнему солнцестоянию, а полночь зимнему. Почему на Земле четыре времени года? Времена года определяются интенсивностью солнечного излучения. Дело не в том, насколько близко Земля подходит к Солнцу, хотя справедливо утверждать, что орбита Земли представляет собой эллипс. Причина смены времён года в том, что ось вращения нашей планеты наклонена. Сейчас этот наклон составляет 23,4 градуса, хотя со временем показатель немного изменяется. Когда Земля совершает оборот вокруг Солнца за год, этот наклон сохраняется. В результате каждое полушарие отклоняется от Солнца зимой и приближается к Солнцу летом. Когда полушарие наклоняется в сторону солнца, солнечные лучи гораздо более концентрированы и воздух более тёплый. Зимой же происходит обратный процесс. Для регионов, прилегающих к экватору, всё сводится к смене сухих сезонов влажными, поскольку ветер реагирует на изменения интенсивности солнечного излучения и распределения тепла у поверхности. в средних широтах это приводит к переходу от осенних к холодному зимнему сезону, а потом к весне и лету. Без наклона Земли не было бы и времён года. Что такое ультрафиолетовое излучение? Ультрафиолетовое излучение это часть электромагнитного спектра излучения. Слово излучение означает электромагнитную энергию, испускаемую солнцем. Его можно разделить на части в зависимости от длины волны и частоты излучения. Солнце испускает широкий и постоянный спектр волн. Они подразделяются на несколько категорий. Радиоволны. Самая низкая частота и наименьшая энергия. Длина волны у радиоволн, соответственно, наибольшая, от 1 см до 100 км. Их можно использовать для коммуникации. Они способны переносить информацию или сигналы из одного места в другое. Радио и телевизионные станции, как и компании сотовой связи, используют для передачи сигналов именно радиоволны. Звёзды и планеты тоже испускают радиоволны, которые могут уловить радиотелескопы на Земле. принимающие радиочастоты электромагнитного спектра. Микроволны. Следующая по частоте часть спектра. Их длина составляет от 1 мм до 30 см. Они могут проходить через объекты, вызывая колебания воды и жира и повышение температуры. Почему их и используют в микроволновых печах, а также для передачи данных в мобильных телефонах. и Wi-Fi. Инфракрасное излучение, средняя часть электромагнитного спектра, испускает инфракрасную энергию, которая по сути является невидимым теплом. Однако не вся инфракрасная энергия вырабатывает тепло. В широком смысле длина волны в этой части электромагнитного излучения варьирует от нескольких миллиметров до 750 нанометров. или 0,75 микрон. Более короткие волны используются в технологиях создания изображения, а более длинные испускают тепло. Радиация один из трёх способов перемещения тепла по Земле. Два других конвекция и проводимость. В этом случае солнечный свет, попадая на поверхность Земли, излучается обратно как инфракрасная тепловая энергия. Видимый свет свет, который может различить человеческий глаз. Эта часть спектра делится по цветам радуги: от более низких частот, излучающих красный цвет, до более высоких, дающих голубой, синий и фиолетовый. Объекты поглощают и отражают световые волны разной длины. цвет, который мы видим, связан с соотношением поглощения и отражения. Например, чёрный объект, поглощающий все волны видимого света, именно поэтому выглядит чёрным, в то время как белый предмет отражает все световые волны, вследствие чего кажется белым. В промежутке возможны самые разнообразные сочетания. Ультрафиолетовое излучение электромагнитное излучение, о котором пишут, вероятно, чаще всего. Оно невидимо невооружённым глазом, его нельзя почувствовать, но ультрафиолетовые лучи причина загара кожи и её сгорания при слишком длительном пребывании на солнце. Однако небольшое количество ультрафиолетовых лучей важное условие выработки организмом необходимой дозы витамина D. Кроме того, Они используются в промышленных и медицинских целях для уничтожения бактерий и создания флуоресценции. Рентгеновское излучение волны с очень высокой частотой и огромной энергией, которые испускает солнечная корона. Рентгеновские лучи излучаются только очень горячими газами. Они не проходят сквозь атмосферу Земли, которая играет роль плотного экрана. но и спускаются некоторыми объектами на Земле. Например, рентгеновский аппарат направляет интенсивные пучки электронов в небольшое пространство, что дает достаточной энергии для выработки рентгеновских лучей. Эти лучи с легкостью проходят через мягкие ткани, но не через кости, что позволяет диагностировать переломы. Гамма-лучи. Самые короткие волны, обладающие самой высокой частотой и, следовательно, самой высокой энергией. Эти лучи далеко не распространяются. Доходя до внешних слоёв атмосферы Солнца, они поглощаются плазмой и испускаются заново с меньшей высокой частотой. Отличить рентгеновские лучи с наивысшей частотой от гамма-лучей практически невозможно. Однако происхождение двух этих видов волн различно. Гамма-лучи излучаются ядрами атомов в процессе распада ядра, а рентгеновские лучи испускаются электронами. Все эти волны излучают энергию на землю и в космос, хоть воздух, звук и вода и передают энергию посредством механических волн или возмущений. Им нужна среда для распространения. Электромагнитным волнам среда не нужна. Они распространяются в виде волн или частиц света, фотонов, и могут проходить через космический вакуум. Характеристики всех этих электромагнитных волн различны, однако они движутся в пространстве с одинаковой скоростью, около 300 000 метров в секунду. когда же они достигают атмосферы Земли, всё меняется. Только волны определённой длины способны проникнуть в атмосферу, а ещё меньше дойти до земной поверхности. Хотя атмосфера Земли кажется нам прозрачной, её слои непроницаемы для рентгеновского и гамма-излучения. И это хорошо, потому что такие лучи опасны для людей. Видимый свет, конечно, добирается до поверхности. Некоторым радиоволнам это тоже удаётся. Другие отражаются от ионосферы слоя атмосферы Земли на расстоянии более 85 км от земной поверхности, где высокая концентрация ионов и электронов, отражающих часть радиоволн. Тоже верно и для инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Одни лучи проходят, другие отражаются обратно в космос, третьи поглощаются верхними защитными слоями атмосферы. Что такое озоновый слой? Большая часть ультрафиолетового излучения поглощается озоновым слоем. Эта невероятно тонкая прослойка состоит из газа озона, располагается в верхних слоях стратосферы. в 10-50 км от поверхности Земли и весьма эффективно защищает нас от большей части ультрафиолетовых лучей. В 20 веке потребовалось несколько десятилетий, чтобы понять, что чрезмерное использование хлорфторуглеродов (ХФУ) разрушает озоновый слой стратосферы. В нём обнаружились озоновые дыры, и после бурных дискуссий в мире запретили использовать ХФУ в холодильниках и аэрозолях, чтобы компенсировать причиненный ущерб. Сейчас, когда мы давно уже живём в 21 веке, некоторых учёных беспокоит то, что слишком толстый озоновый слой впоследствии может чрезчёрсо сократить количество ультрафиолетовых лучей, которые достигают земли. Как на нас воздействуют разные типы ультрафиолетового излучения? Ультрафиолетовое излучение или УФ-лучи можно разделить на подтипы: ультрафиолет А, ультрафиолет В и ультрафиолет С, имеющие разную длину волны. Ультрафиолет А от 315 до 400 нанометров. Ближнее УФ-излучение в длину волновой диапазон проходит сквозь атмосферу. Ультрафиолет Б от 280 до 315 нанометров. Среднее УФ-излучение 90% поглощается озоновым слоем, 10% проходит сквозь атмосферу. Ультрафиолет Ц от 100 до 280 нанометров. Дальнее УФ-излучение коротковолновый диапазон. полностью поглощается озоновым слоем и не доходит до поверхности земли. На жизни на Земле главным образом влияет ультрафиолетовое излучение типа А. На его долю приходится около 95% от всего УФ-излучения. Именно оно используется в частности в соляриях и вызывает загар. Известно, что чрезмерная доза ультрафиолета А приводит к раку кожи. Если ультрафиолет А способен глубоко проникать в кожу, в дермис и подкожные слои, то ультрафиолет Б может попадать лишь на поверхность кожи, эпидермис. Однако именно воздействием ультрафиолета Б объясняется сгорание и покраснение внешнего слоя кожи. Он также играет ключевую роль в развитии рака кожи. а наибольшую активность проявляет в районе полудня. Что такое УФ-индекс? Мы не можем увидеть или почувствовать УФ-лучи на нашей коже, но они играют важную роль в развитии рака кожи у людей во всем мире. Когда в прогнозе погоды сообщается о том, что ожидается высокий уровень УФ-излучения, нужно принять меры предосторожности, чтобы защитить нашу кожу от вредоносных лучей солнца. Уровень УФ-излучения, достигающего поверхности, вычисляется при помощи компьютерных моделей, которые учитывают не только интенсивность солнечного излучения на земной поверхности и над ней, в том числе в облаках, но и толщину озонового слоя стратосферы, высоту поверхности над уровнем моря и другие факторы. например, время суток и газовый состав нижних слоёв атмосферы. В 1992 году Всемирная организация здравоохранения и Всемирная метеорологическая организация ООН ввели шкалу прямо пропорциональную интенсивности УФ-излучения. Минимальный уровень 1, что означает нет или очень мало излучения, обычно ночью. вышей 11+ чрезвычайный риск вреда от основного УФ-излучения. Как различается уровень ультрафиолетового излучения? Уровень УФ-излучения, достигающего земли в определённое время или в определённом месте, колеблется в течение года в зависимости от расположения солнца в небе. Над экватором солнце большую часть года находится высоко. Поэтому уровень УФ-излучения здесь обычно тоже высок. Но чем дальше от экватора, тем сильнее уровень УФ-излучения зависит от времени года. Зимой солнце стоит в небе низко, и уровень УФ-излучения, достигающего поверхности, ниже, чем летом, когда солнце стоит высоко, и УФ-лучи находят более прямой путь сквозь атмосферу Земли. а также проходит через более тонкий слой Иозона, тем самым сохраняя большую часть своей энергии. Для стран, находящихся в умеренных широтах, таких как Великобритания, самый высокий уровень УФ-излучения наблюдается в июне, когда солнце выше всего стоит в небе. В это время самый высокий в Великобритании индекс УФ-излучения обычно 7, в редких случаях 8. Уровень ультрафиолета в апреле сопоставим с августовским, ведь весной в целом холоднее, чем летом. Поэтому в апреле люди обычно более уязвимы к солнечному излучению, чем, например, в августе, из-за ложного ощущения, что солнце не такое мощное. Хотя на улице не так тепло, уровень УФ-излучения практически одинаковый. Важную роль играет и время суток. с 10:00 утра до 3:00 дня солнце достаточно высоко, чтобы уровень УФ-излучения поднялся. Среди других факторов, определяющих этот показатель, облачный покров, высота почвенный покров и атмосферный озон. Облачный покров. В очень облачные дни уровень УФ-излучения может сильно сократиться. Иногда облака слишком тонкие, Так что УФ-излучение всё ещё достаточно сильное. Высота. С каждыми 300 метрами подъёма уровень УФ-излучения повышается на 2% из-за разрежения воздуха. Почвенный покров. Земная поверхность различной структуры по-разному отражает ультрафиолетовое излучение. На пляже морская вода отражает примерно на 10% а песок до 15% больше УФ-лучей, чем более темной поверхности, трава или скалистые местности. Белая же поверхность, такая как снег и лед, отражает на 80% больше УФ-лучей. Все это приводит к повышенному риску обгораний. Атмосферный озон. Озон в атмосфере задерживает УФ-лучи. Так что отсреживание толщины озонового слоя необходимо для определения интенсивности УФ-излучения, которое в итоге достигнет поверхности Земли. Количество озона над нашими головами колеблется в зависимости от широты, долготы и времени года. Иногда озоновый слой в какой-либо из частей неба существенно истончён. Озоновые дыры Порой могут формироваться в определённое время года, например, весной над Антарктикой. Как вращение Земли влияет на погоду? В космосе вращается всё: от астероидов и планет до звёздных систем и галактик. Это называется сохранением углового количества движения, которое досталось нам со времён образования Вселенной, когда газ и пыль образовали солнце и планеты вокруг него. Объекты в космосе продолжают своё движение с тех пор, как начали двигаться. Это явление известно как инерция. Земля не только вращается вокруг солнца, она обращается и вокруг собственной оси, и это обращение необходимо для поддержания существования жизни на земле. Без него всё было бы совершенно иначе. Без центробежной силы возобладала бы силой тяжести. Океаны передвинулись бы к полюсам, где притяжение сильнее всего, а обнажившаяся суша доходила бы от экватора до умеренных широт. Земной год длился бы примерно столько же, как сейчас, а вот день на Земле равнялся бы году. Уже эти два фактора полностью изменили бы климат на Земле И это стало бы катастрофой для привычной нам жизни. Обращение Земли вокруг своей оси удерживает в равновесии океаны и атмосферу. Благодаря ему в игру вступают другие силы помимо гравитации. Например, сила Кориолиса это сила трения, которая отклоняет жидкости на вращающейся системе координат Земле. Она действует перпендикулярно оси вращения и считается кажущейся силой, поскольку испытывается наблюдателем на Земле, а не собственно движущейся жидкостью. Поверхность Земли движется не с той же скоростью, что и атмосферный воздух. То, что мы сверху воспринимаем как прямой поток воздуха, у поверхности будет отклоняться, поскольку Земля продолжает вращаться. В северном полушарии это отклонение направо, то есть к западу. Сила Кориолиса наиболее отчетливо чувствуется у полюсов. Чем ближе к экватору, тем меньше она оказывает влияние на погоду. Сила Кориолиса создаёт спирали из облаков и воздуха, которые переносят влагу и тепло по планете. Области низкого давления в средних широтах, напоминающие доску для дартса, обусловлены силами, связанными с вращением Земли. Тёплый воздух, движущийся на север, сталкивается с холодным воздухом, распространяющимся на юг. Когда эти воздушные массы смешиваются, начинается циркуляция. На спутниковых изображениях видны великолепные вихри циклонов с чётко различимым глазом в центре и вращающимися облаками на периферии. Это свидетельство существования силы Кориолиса. Знаменитые пассаты на 30-х широтах ещё один пример того, как сила Кориолиса формирует погоду на планете. Северо-восточные ветры к северу от экватора сближаются с юго-восточными ветрами к югу от экватора. Те и другие отклоняются от прямого движения к северу или югу силой Кориолиса. справа в северном полушарии, влево в южном. Район, где встречаются эти ветры, носит название тропической зоны конвергенции. Именно она порождает пояс низкого давления, который окружает атмосферу Земли близ экватора. Что такое солнечные бури и какое влияние они оказывают на Землю? Солнце, кажется, с Земли лишь далёким огненным шаром. Однако его влияние не ограничивается светом и гравитационным притяжением. Поверхность солнца активна и полна энергии. Высокозаряженные частицы с неё постоянно прорываются в космос, и Земля порой оказывается на линии огня. Солнечный ветер это нескончаемый поток высокозаряженных частиц, испускаемых солнцем. Во время мощных вспышек плазмы, известных как корональные выбросы массы, постоянный поток солнечного ветра изменяется. Плазма выбрасывается во всех направлениях, разгоняется до скорости 3000 км в секунду и разогревается до температуры 1 млн градусов по Цельсию. Но самое невероятное ее свойство в том, что эта плазма обладает магнитным полем и притягивается к магнитному полю Земли, причём сильнее всего это притяжение в районе северного и южного полюсов. Иногда эти высокозаряженные частицы устремляются к земле, а поясает планету, сильнее всего опять же у полюсов. Голубые, зелёные, красные лучи порой образуют неясную цветовую завесу, порой же чёткий спектр вихрей. Все это свидетельство того, что солнечные газы подобрались к нам ближе, чем на 150 миллионов километров. Солнечный ветер, притянутый магнитным полем Земли, поглощается и смешивается с газами из внешних слоев атмосферы Земли, термосферы. Столкновение заряженных солнечных частиц с кислородом приводит к образованию красного и зеленого свечения, а с азотом — фиолетового и розового. Эта захватывающая картина танцующего света бывает видна близ полюсов, и возможность увидеть её предмет желаний многих людей. Сияния наблюдаются только в тёмные и холодные месяцы. Летом у полярного круга солнце почти не покидает небосвода. Протуберанцы и корональные выбросы массы. Протуберанцы Это крупные выбросы электромагнитного излучения с поверхности Солнца. Они испускают в космос высокозаряженные солнечные частицы. Но есть и другие, более серьёзные события, которые оказывают сильное воздействие на жизнь на Земле. Речь о корональных выбросах массы, более мощном и значительном варианте солнечных вспышек. Эти солнечные вихри достигают Земли за 3-4 дня. Достаточный срок, чтобы подготовиться к тому вреду, который они способны нанести. Энергия этих частиц проникает сквозь внешние слои атмосферы, где образуются полярные сияния. Они воздействуют на магнитное поле Земли и мешают работе электросетей, радиосвязи и спутников. Буря Кэррингтона В 1859 году В конце августа в солнечной короне произошёл корональный выброс массы, и частицы отправились к Земле с помощью чрезвычайно сильного солнечного ветра. В северном и южном полушариях были видны сияния, очень необычный случай, поскольку, как правило, они наблюдаются в районе полюсов. В данном же случае их можно было видеть в австралийском Квинсленде и на Кубе. Однако последствиями этой геомагнитной бури были не только великолепные визуальные явления в верхних слоях земной атмосферы. Телеграфные сети в Северной Америке и Европе отказали, со столбов летели искры. Хотя подобные события и редки, буря Керрингтона не единичный случай в истории. Совсем недавно, в 2012 году, корональный выброс массы лишь немного разменился с Землёй. В нашу цифровую эпоху солнечный ветер такой интенсивности возоrmел бы значительно более серьёзные и дорогостоящие последствия. За 20 лет до того корональный выброс массы мощностью в 20 миллионов атомных бомб выбросил в космос облако протонов и электронов. С помощью солнечного ветра это облако добралось до Земли и вывело из строя электросеть канадской компании Hydro-Québec. от отвечающие за производство, транспортировку и сбыт электроэнергии. 6 млн человек в течение 9 часов оставались без электричества. Хотя это событие имело меньший масштаб, чем буря Керрингтона, оно напомнило о том, что солнечные бури реальность, и что они происходят каждые несколько дней. Пятна на солнце и солнечные циклы Каждый солнечный цикл длится 11 лет. Он достигает своего пика, солнечного максимума, и постепенно скатывается к солнечному минимуму. Каждый цикл связан с силой магнитного поля Солнца, наибольшая во время солнечных максимумов. Именно тогда и образуется основная часть солнечных пятен. Во время солнечных минимумов пятна на Солнце встречаются редко. Таким образом, количество солнечных пятен это хороший индикатор солнечной активности, а также реакции Земли. Что такое пятно на солнце? Цвет. Пятно на солнце тёмные пузырьки или области, которые возникают на поверхности Солнца. Они состоят из двух частей: тени, более тёмной, и окружающей её полутени. Расположение. При более пристальном рассмотрении оказывается, что солнечные пятна расположены в фотосфере, в внутреннем слое солнечной атмосферы, более холодным, чем её внешние слои хромосфера и корона. Температура. Имеют более низкую температуру, чем окружающее их пространство, около 3700° по Цельсию. то есть примерно на 1000 градусов холоднее, чем вся фотосфера. Размер. Могут быть во много раз больше Земли. Образования. Возникают благодаря внутреннему магнитному полю Солнца, которое выдувает поток частиц на поверхность, формируя таким образом пятно. Появления. Показываются в определенных районах сферы Солнца. в 15-20 градусах от солнечного экватора. Они никогда не встречаются к северу или к югу от 70-й широты. Время. Обычно появляются во время солнечного максимума, то есть наибольшей активности солнца. Пятна на солнце надёжный признак высокой солнечной активности. Рядом с ними происходят вспышки плазмы, что приводит к образованию протуберанцев. из самых страшных чудовищ корональных выбросов массы. Солнечный ветер переносит эту массу высокозаряженных частиц в космос, где поток, привлечённый её магнитным полем, иногда направляется в сторону Земли. С 1645 по 1715 год наблюдался солнечный минимум. Активность солнечных пятен была почти нулевой. Это совпало с малым ледниковым периодом. Данный период получил название минимума Маундера. Однако среди некоторых учёных до сих пор ведутся жаркие дебаты насчёт того, почему именно было так холодно. Стала ли погода следствием солнечного минимума? Нужно заметить, что малый ледниковый период случился примерно в то же время, что и увеличение вулканической активности. в результате которого в верхние слои атмосферы попали частицы, блокировавшие солнечные лучи и ещё сильнее уменьшавшие воздействие солнца. Более общий вопрос звучит так: есть ли какие-то доказательства влияния изменений в активности солнца на климат? В каком-то отношении, безусловно, со временем количество солнечной энергии увеличивается и уменьшается, и солнечный минимум ассоциируется с более высоким уровнем УФ-излучения, которое влияет на жизнь на Земле и на происходящее в атмосфере. Во время солнечных минимумов, когда активность пятен на солнце наименьшая, УФ-излучение тоже слабее. Конечно, всё это оказывает своё воздействие. Однако следует учитывать и значительное увеличение уровня загрязнения в том числе парниковыми газами и реакцию земли на это загрязнение. Так что отделить влияние солнечной активности от влияния изменения климата и его естественных флуктуаций практически невозможно.